Глава 2. Они переглянулись и встали. Молча покинули кабинет. Приемная была пуста. Они вышли из сенатского корпуса и уселись в поджидавший их автомобиль. Сопровождавшие их люди предупредительно распахнули перед ними дверцу новенькой ЗИС-101. Но это, конечно, еще ни о чем не говорило. Пожалуй, они пока что не арестованы». Какие-то мелкие нюансы в поведении сопровождавших их людей подсказывали Егору, что это скорее охрана, чем конвоиры. Но особой радости от этого он не испытывал. Неизвестность тяготила. Да и эта встреча, то ли со Сталиным, то ли нет, оставляла много пищи для тягостных раздумий. Если Юля ошибалась и вождь посчитал себя оскорбленным таким отношением, то им теперь точно не позавидуешь. За окном смеркалось. Машина уверенно везла их куда-то на запад. Их ни разу не остановили по пути. Всю дорогу в салоне царило молчание, хотя разговаривать им никто не запрещал. Просто не хотелось ничего говорить. Нервное напряжение не позволяло отвлечься на пустяки, а обсуждать что-то важное при посторонних было глупо и небезопасно. Доехали очень быстро, минут за 15 максимум. Когда автомобиль остановился, Егор взглянул в окно, но в наступивших сумерках смог разглядеть лишь высокий трехметровый забор. Остановка была недолгой. Машина медленно проехала сквозь широкие ворота и остановилась. Тут же с обеих сторон распахнулись пассажирские двери. Они покинули гостеприимный комфортный салон и осмотрелись. Огромный участок был огражден высоченным двойным забором. Круглая площадка с фонтаном посередине и выкрашенное в темно-зеленый цвет большое одноэтажное здание, производящее довольно мрачное впечатление. Чуть в стороне второе, гораздо меньшее по размерам. Их провожатые растворились среди местной охраны, бдительно обступивший их автомобиль, и навстречу им шагнул невысокий коренастый крепыш с петлицами старшего лейтенанта ГБ. «Следуйте за мной». Они безропотно повиновались. Да и какое тут могло быть неповиновение? Эти ребята их мигом бы покрошили и с чистым сердцем получили бы за это помедали. «Похоже, ближняя дача в Кунцево», — негромко, но очень удовлетворенно сказал Егор. «Тут потом двухэтажное здание будет». «Мы хотели сюда с классом на экскурсию поехать, но тут пропуска какие-то нужны были». Юля безразлично кивнула. Егор не знал, что творилось у нее на душе, но сам он вздохнул с облегчением, понимая, что раз не тюрьма, то шанс еще есть. Тяжелые двери парадного входа с массивными бронзовыми ручками легко распахнулись. Справа и слева от входа в просторной прихожей были установлены деревянные вешалки, пустующие по причине стоящей на улице теплой погоды. Юля, не обращая внимания на ушедшего вперед провожатого, задержалась у огромного зеркала, провела маленькой расческой по волосам и одернула гимнастерку. Потом подошла к поджидавшему ее Егору и негромко сказала «Приведи себя в порядок, помятый весь». Егор честно попробовал сделать это на ходу, но был ли какой-то толк от его манипуляций, сказать было сложно. Зеркало осталось далеко позади. Своим интерьером ближняя дача напоминала кремлевский кабинет. Такой же лакированный паркет на полу, ковровые дорожки и деревянные панели на стенах. Перед одной из дверей провожатый остановился. «Придется обождать», — сказал он, хотя они ни о чем не спрашивали. Ждать пришлось недолго. Минут через двадцать двери открылись, и из них вышли два человека. Важный летчик с тремя ромбами в петлицах и человек в сером штатском костюме. «Сроки очень ограничены», — сказал человек в штатском. «Я сегодня звонил наркому» но он сказал, что ничем нам помочь не сможет. Вы со своей стороны сможете повлиять. Что ответил летчик, Егор не расслышал. Их провожатый сделал ему с Юлей приглашающий жест, и они зашли в просторную квадратную комнату. Несколько настенных бра давали достаточно света, но небольшой круглый стол, посередине заваленный какими-то бумагами и картами, дополнительно освещался еще и настольной лампой. Письменный стол у окна с парой телефонных аппаратов и такой же настольной лампой — До диван у стены с небольшим круглым столиком у изголовья завершали обстановку. На диване, откинувшись на подушке, сидел Сталин. Задумчивое лицо вождя, его расслабленная поза и курящаяся дымом трубка, на которую он совсем не обращал внимания, вызвали у них некоторое замешательство. Они замерли при входе, не решаясь нарушить его раздумье. Но он поднял на них взгляд и сказал. «Проходите, товарищи. Егору показалось, что сейчас его акцент был слышен гораздо более отчетливее, чем в Кремле. Они сделали несколько шагов вглубь комнаты и, приблизившись, замерли, ожидая дальнейших распоряжений. «Садитесь, товарищи! Не на параде!» — кивнул вождь на стулья. «Как догадались, товарищ Клочкова! Ушные раковины человека почти так же индивидуальны, как и дактилоскопические отпечатки пальцев. К тому же почерк!» «Почерк?» — удивился Сталин. На столе в вашем кремлевском кабинете лежали бумаги. Когда мы вошли, ваш двойник что-то писал. Сталин улыбнулся и потрогал себя за ухо. Интересный вы человек, товарищ Клочкова. Я тут ознакомился с вашей биографией и отчетом о действиях. Читается как приключенческий роман. Может, книгу напишите после войны? Можно в соавторстве, товарищ Сталин. Вполне серьезно попросила Юля. Я не обладаю литературным талантом. «Не скромничайте. Я читал ваши рекомендации. Написано неплохо», — улыбнулся вождь и, помолчав, немного добавил. «Предлагаю поговорить, так сказать, неофициально. Будем считать, что вы у меня в гостях, а не на докладе. Можете курить, товарищ Клочкова, или лучше называть вас Юрием Андреевичем. Как вам удобно. Я уже привык». «Пожалуй, неправильно будет называть молодую и красивую девушку Юрием Андреевичем». Снова усмехнулся Сталин в усы. Юля нейтрально пожала плечами и промолчала. «Вы, наверное, хотите спросить меня, почему я вам не поверил, и мы несем теперь такие потери?» «Никак нет, товарищ Сталин. Это как раз неудивительно. Было бы странно, если бы вы нам сразу поверили в той ситуации, да еще при таком потоке противоречивых донесений. Предположение о том, что Гитлер решится на такую авантюру, как война на два фронта, было маловероятно». К тому же пакт о ненападении все же какой-никакой, а документ. А вы не пытаетесь сейчас найти оправдание просчетом руководства нашей страны и лично товарища Сталина?» Каким-то нехорошим тоном поинтересовался Сталин. «Никак нет. Германия не обладает ресурсами для ведения затяжной войны с Советским Союзом. Да и если бы не просчет их разведки, не сумевшей оценить реальный военный потенциал нашей страны, нападение бы вообще могло не быть». У Гитлера был только один шанс — Блицкрик, по-немецки молниеносная война. «Вы сказали, был?» «Так точно, товарищ Сталин. Теперь наша победа — это вопрос времени». «Ну что вы все так точно, да никак нет. Заладили, как попугай». «Отвечаем согласно устава, товарищ Сталин. У нас этот устав пока не принят. Да и договорились ведь, что не на докладе», — недовольно сказал вождь и, помолчав, добавил. Такой тяжелой, можно сказать, катастрофической обстановке нам всем нужна ваша уверенность. Мы не обладаем сведениями о состоянии дел на фронтах, но, думаю, сейчас ситуация все же лучше, чем описанные нами события. Лучше. Не стал спорить Сталин, но настроение у него явно испортилось. Давайте вернемся к тем предателям, о которых вы рассказывали. Что именно сделали эти партийные чиновники? Иосиф Фиссарионович, В заговоре были замешаны и некоторые представители высшего генералитета. Расследование причин трагедии начала войны выявило множество достаточно нелицеприятных фактов, которые могли бы бросить тень на героев-победителей. Преступная халатность как минимум. Да их действия в военные и послевоенные годы вызывали много вопросов. Злоупотребление властью и присвоение трофейного имущества это далеко не полный перечень их прегрешений. Вот и получился такой военно-партийный симбиоз. «Продолжайте, товарищ Клочкова», — подбодрил ее Сталин. «После вашей смерти власть захватили люди, которые, если и не являлись откровенными врагами государства, то болтунами-популистами точно. Они приняли очень много неправильных решений и сделали столько ошибок, которые впоследствии и развалили нашу страну». Когда это случилось? В 1991 году. «Я проживу столько лет?» — удивился Сталин. «Нет, я просто решила, что вы спрашиваете о дате развала СССР». «Я спрашивал не об этом». Юля открыла было рот, но тут вклинился Егор. «Не надо, товарищ Сталин». «Что вы этим хотите сказать, товарищ Иванов?» Глаза вождя сузились, и Егор уже пожалел о своей реплике, но отступать было поздно. «Нельзя нормально жить и работать, зная точную дату своей смерти». Я в детстве читал один роман фантастический. Так там по планетам были расставлены приборы, предсказывающие судьбу. Все население этих планет либо спивалось, либо заканчивало жизнь самоубийством. Раса деградировала и не могла развиваться. Возможно, вы правы, товарищ Иванов. После долгой паузы задумчиво сказал Сталин. Надеюсь, моя смерть хотя бы не будет насильственной. Однозначного ответа у меня нет, сказала Юля. Есть несколько версий от неоказания своевременной медицинской помощи до отравления. А учитывая, что люди, занявшие ваше место, имели большие возможности уничтожить улики, то правду, наверное, никто никогда не узнает». «А почему не оказали помощь?» — удивился Сталин. «Есть же дежурные врачи! Незадолго до своей смерти вы отдалили от себя Власика и Поскребышева, были заменены и врачи». «Все это очень странно», — сказал Сталин. Рассказывайте все по порядку, но без дат. Действительно, не нужно знать точно, когда именно. Товарищ Сталин, я никогда не интересовалась этим вопросом специально. Знаю только, что вы провели вечер в компании Маленкова, Берии, Хрущева и Булганина. Потом они уехали, а вы отправились спать. Обнаружили вас на полу еще живого. Доложили, соответственно, по команде. В общем, они там долго созванивались между собой... Потом приехали Берия с Маленковым. А врачей вызвали слишком поздно, и время было потеряно. Диагностировали инсульт, если я не ошибаюсь. «Ну а вы, товарищ Клочкова, сами что думаете по этому поводу?» Спокойно спросил Сталин. Егор очень удивился такому его спокойствию. «Не каждый день тебе рассказывают, как именно ты умрешь». «Мне бы не хотелось выносить оценочных суждений, товарищ Сталин. Я не в полной мере владею информацией. «А вы, товарищ Иванов, что думаете?» «Я тоже хотел бы воздержаться». «Тоже не владеете информацией?» — притворно удивился Сталин. «Просто страшно», — спокойно ответил Егор. «Что вы имеете в виду?» — нахмурился Сталин. «Мое мнение очень субъективно и основано на непроверенных данных и состоит в основном из стереотипов, навязанных несколькими видеороликами, правдивость которых под большим вопросом. Простите, товарищ Сталин, видеоролик — это такой коротенький фильм, который может снять кто угодно. Я ведь не был в архивах и не держал в руках документов, хотя и они, в свою очередь, могут быть сфальсифицированы. А обсуждаемый вопрос слишком важен, и последствия могут быть очень серьезными. Страшно ошибиться и дезинформировать. Я слышал, что вы накануне смерти собирались обновить правящую верхушку молодыми кадрами, но так ли это на самом деле — Я не знаю. Продолжайте, взглянул Сталин на Юлю. Потом пошла дележка власти. Берию то ли сразу убили, то ли через время судили и расстреляли. Там тоже темная история. В общем, к власти пришел Хрущев, который и развенчал культ вашей личности и свалил на вас всю ответственность за все, что только можно, скромно умолчав о своих заслугах в деле репрессий врагов народа. Разрешите, товарищ Сталин? Встрял Егор. «Есть еще одна конспирологическая версия вашей гибели. Вы отменили привязку рубля к доллару и перевели рубль на постоянную золотую основу. Договорились о создании финансово-экономического блока с полусотней стран мира. Так появился бы общий рынок, который был бы свободен от доллара и, соответственно, от политического влияния США. Но золотой советский рубль не стал расчетным средством в зоны, хотя, кажется, уже все было решено». Конспирологи настаивают на том, что именно это стоило вам жизни. Кстати говоря, такая же судьба постигнет в будущем еще нескольких лидеров арабских стран. Интересно. Очень интересно, товарищ Иванов. Задумчиво протянул Сталин, раскуривая трубку. Интересуетесь историей экономики? Никак нет. Знакомый отца, специалист по финансам, рассказывал. Заинтересовавшись, я проверил, использовав информацию в свободном доступе. Но вы, судя по всему, разбираетесь в вопросе. По крайней мере, не спотыкаетесь в терминах. Кто вы по образованию?» Юрист. Окончил Московскую Академию Следственного Комитета. Курс экономики прослушал. Бодро отрапортовал Егор, вновь не упоминая Российскую Федерацию и давая понять, что не экономист совсем. Сталин понял его правильно и, ухмыльнувшись, посмотрел на Юлю. «Значит, товарищ Хрущев опять вернулся к доллару?» Так точно. Егор правильно рассказывает. Реформы Хрущева впоследствии девальвируют рубль и вернут привязку к доллару. Что еще сделал товарищ Хрущев? Военная реформа оставила без работы очень много профессиональных солдат. Пострадала авиация и океанский флот. Сельскохозяйственная реформа привела к дефициту хлеба, закупкам зерна за рубежом и уничтожению поголовья скота. Он разорвал дружеские отношения с Китаем, И мне кажется, что именно при его правлении расцвела партийно-чиновничья номенклатура, а сами принципы социалистического строя были нарушены. «Ну, а что полезного он сделал?» — продолжал допытываться Сталин. Он не начал войну с использованием оружия массового поражения США и подписал договор о запрете любых видов испытаний подобного оружия. Жилищное строительство шло очень хорошими темпами, квартиры были маленькие и неудобные, но зато отдельные, Пенсионная реформа тоже удачно получилась. На пенсию можно было прожить. Юля замолчала и задумалась. Еще он осваивал целину и сажал кукурузу, и, кажется, при нем отменили крепостное право в колхозах. Пришел ей на выручку Егор и тут же прикусил язык. Но уже было поздно. Сталин смерил его тяжелым, немигающим взглядом, и от этого взгляда ощутимо повеяло угрозой. Вы ошибаетесь, товарищ Иванов, крепостное право отменили гораздо раньше. И неправильно сравнивать советского колхозника с крепостным крестьянином. «Так точно, виноват, я хотел сказать...» Сбивчиво начал Егор, но Сталин прервал его взмахом руки. «Не нужно оправдываться. Я вас слышал и прекрасно понял, что вы хотели сказать». Егор осознал, что его дальнейшая судьба только что была решена. После такого — окончательно и бесповоротно. Тут расстреливали и за меньшее. Волнение, заставляющее его сердце бешено колотиться, прошло, его сменило какое-то странное чувство безнадежной апатии. Нужно было как-то спасать себя, хотя бы попытаться. Шансы, конечно, невелики, но терять ему, похоже, было уже нечего. «Разрешите, товарищ Сталин?» Вождь взглянул на него явно неодобрительно, но все же кивнул. И Егор начал говорить, поначалу рабея и пытаясь подбирать слова, но незаметно для себя увлекся, и уже говорил, не особо задумываясь над последствиями. Эта злосчастная оговорка стала для него каким-то спусковым крючком или перегоревшим предохранителем. Я, конечно, не совсем удачно подобрал формулировку, но, по сути, ведь все верно. Советский колхозник всегда находился в незавидном положении. Именно он оплатил своим потом индустриализацию страны, а сейчас кровью заплатит за победу в этой войне, а потом будет восстанавливать страну из руин». Все время в тяготах и лишениях. И даже паспорта у него нет, будто человек второго сорта. Он даже никуда поехать не может. И я не про Ниагарский водопад говорю, а по своей стране. А ведь ему еще Ленин обещал, что грань между городом и деревней будет стерта. Лет через тридцать только паспорта отдадут. А грань эта разве что в наше время сотрется. Да и то не полностью. Сталин отмахнулся от его слов каким-то нервным недовольным жестом. «Продолжайте, товарищ Клочкова, о том мы что-то отвлеклись с товарищем Ивановым. Меня интересуют, как вы сказали, оценочные суждения, или вы опять сошлётесь на незнание вопроса?» Проведенные им реформы, на мой взгляд, принесли больше вреда, чем пользы», — ответила Юля. «Да и замена сдельной оплаты труда тарифной и введение бездомного нормирования ни к чему хорошему не привели. Людям просто стало невыгодно работать больше, так как при перевыполнении плана нормы поднимали...» а вскоре была практически полностью упразднена система поощрений. К тому же все больше власти оказывалось в руках партийных чиновников, для которых их личное положение в партии и структурах власти было важнее интересов страны. Сталин примял табак и раскурил трубку, выпустив вверх облако дыма. Что дальше? Потом Хрущева сместили, и к власти пришел Леонид Брежнев. Пробыл у власти 18 лет. Эту эпоху потом назвали застоем. Хотя, как по мне, так это был расцвет социализма. Бесплатное образование и здравоохранение, десятки миллионов семей получили бесплатное жилье, номинальная стоимость квартплаты и энергоресурсов для населения. Автомобиль стал доступен не только для избранных. За время его правления отметился рост благосостояния народа. Соответственно, увеличилась и численность населения. Экономика, правда, замедлила рост, но, наверное, и невозможно развивать ее такими темпами – Рано или поздно спад неизбежен. К тому же, в связи с высокими ценами на нефть, денег в стране хватало. При этом надо учитывать, что четверть доходов страны тратилась на армию и развитие вооружений. «Это все хорошо, товарищ Клочкова», — прервал ее Сталин. «Но вы сейчас говорите только о достижениях. Меня же больше интересуют промахи и ошибки». «Наверное, дефицит товаров народного потребления, в основном импортного производства», Огромные очереди в магазинах и спекуляция. Ну и, конечно, кумовство. На вышестоящие и руководящие должности стали выдвигать не специалистов своего дела, а тех, кто имеет родственные связи. Также коррупция. Она хоть и не достигла такого размаха, как в нашем времени, но уже была проблемной. Сталин кивнул задумчиво и, взглянув на настенные часы, сказал, «У меня мало времени, товарищи. Много дел накопилось, приходится дома работать». «Изложите все на бумаге, а я позабочусь о том, чтобы ваши сведения не достались врагу. Что касается вас, то есть мне не использовать вас в работе на дальневосточном направлении. Ситуация там неспокойная. Вам будет чем себя занять. Да и допустить захвата вас врагами мы не имеем права. Какие-нибудь личные вопросы имеются?» «Никак нет», — ответили они синхронно. Сталин усмехнулся в усы и сказал. «Можете идти» товарищи». Они встали и вышли из кабинета. Их давишний провожатый дисциплинированно стоял на том же месте. Егор закрыл за собой двери, а Юля, подойдя к Старлею, сказала «Передайте, пожалуйста, товарищу Власику, что я прошу его уделить мне пару минут. Следуйте за мной», — бесстрастно произнес тот в ответ и повел их к выходу. На улицу он передал их под присмотр охраны и удалился. Юля закурила и принялась внимательно рассматривать стоявший во дворе автомобиль. Похоже, именно тот, на котором они сюда прибыли. Минут через десять к ним подошел невысокий военный лет 45 с тремя ромбами в петлицах госбезопасности. Юля вытянулась и, сделав пару шагов в его сторону, козырнула. «Разрешите обратиться, товарищ комиссар государственной безопасности третьего ранга?» «Обращайтесь. Товарищ Власик, я прошу личные встречи с товарищем Сталиным. «Вы ведь только что от него!» — удивился Власик. Юля улыбнулась и протянула ему свои руки. «Наденьте браслеты, если необходимо. Но нам очень нужно поговорить именно с товарищем Сталином, а не с ряжеными актерами». Власик улыбнулся широко и открыто, хотя глаза по-прежнему оставались холодными и настороженными. «Значит, не поверили?» Юля пожала плечами. «Ну и где мои люди на этот раз прокололись? Про уши и почерк я уже слышал». Нас привезли с парадного входа и не заставили ждать в комнате охраны. Не обыскали еще раз перед аудиенцией. Выходящий из кабинета летчик Комкор выглядел слишком счастливым. Как-то неуместно для данной ситуации. «Юдин, сволочь! Женился на той неделе. До сих пор ходит довольный», — улыбнулся Власик. «Может, стоит ему сказать, что семейная жизнь — это не только поцелуи, конфеты и букеты», Но еще и совместные бытовые проблемы, пеленки, распашонки и тому подобные мелочи? Вполне серьезно спросила Юля. Я ему много чего расскажу, можете даже не сомневаться, пообещал Власик. Что еще было не так? Товарищ Сталин потратил свое время на выслушивание информации, которую ему, скорее всего, уже докладывали, а прервал нас, когда мы начали подходить к самому интересному, к тому, из-за чего сюда прибыли и чего никто, кроме нас ему доложить не сможет. К тому же, явный намек на то, что следующая встреча откладывается на неопределенный срок, да и состоится ли она вообще, все очень походило на провокацию активных действий. Мне показалось это неубедительным. Хорошо, согласился Власик. Но ведь было и еще что-то. Да, не стала отрицать Юля. Но это трудно будет объяснить. Внутреннее ощущение. Не почувствовала я в нем сильной личности. А этого никак не должно было случиться. «Значит, опять театр». Власик целую минуту молча смотрел на нее, а затем неожиданно сказал. «А переходите ко мне, товарищ Клочкова. У вас тут будут большие перспективы». «Николай Сидорович, я не кривила душой, высоко оценивая вашу компетентность. Мой приход ничего не изменит принципиально. Есть места, где я реально могу принести гораздо больше пользы. Извините». «Вам не за что извиняться, товарищ старший лейтенант». «Встречу я постараюсь устроить, а вы тем временем можете привести себя в порядок. И ордена новые наденьте», — улыбнулся Власик. «Вас проводят». Он неторопливо вернулся в дом. Давершний старлей тронул Егора за руку. «Пошли со мной». Егор двинулся за ним, но, пройдя несколько шагов, обернулся. Юля в сопровождении какой-то девушки в форме шла следом. В небольшой комнатенке, предназначенной, очевидно, для какой-то обслуги, Он скинул гимнастерку и задумался. Что делать с новым орденом, он не знал. Точнее, знал теоретически, но тут и ошибиться было недолго. Любая награда в зависимости от статуса требовала своего места. Орден Трудового Красного Знамени ему кто-то прикрутил надглаженную отглаженную гимнастерку, и ни у кого вопросов не возникло. Но как теперь быть со вторым? Незнакомый Старлей молча сидел в сторонке и никак себя не проявлял. Егор решил обратиться к нему за помощью. «Товарищ старший лейтенант, вы мне не поможете?» Старлей встал с видом полного безразличия, но, узнав суть просьбы, округлил глаза. Удивленный взгляд при виде ордена так резко контрастировал с его деланным безразличием, что Егор улыбнулся. Но это его удивление не шло ни в какое сравнение с тем, что отразилось на лице Старлея при виде наград Юли. Пожалуй, этот парень не мог даже рассчитывать на что-то подобное. Егор где-то слышал, что Сталин не особо баловал своих охранников. Браслеты на них надевать не стали, ограничились тщательным обыском, инструкции были краткими. К товарищу Сталину не приближаться, резких движений не делать. Ожидание аудиенции оказалось не очень долгим. Их провели в большую комнату, где во главе длинного стола восседал очередной Сталин. Судя по стоящему позади вождя Власику и двум присутствующим в комнате охранникам, этот был настоящий. Они приблизились к противоположному краю стола строевым шагом и замерли на вытяжку. «Здравствуйте, товарищи!» — приветствовал их Сталин. «Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий!» — синхронно ответили они. «Садитесь!» — сказал вождь и, обернувшись к Власику, добавил. «Посмотри, какие орлы, Николай Сидорович!» «Согласен, товарищ Сталин!» — улыбнулся Власик. «Орел и орлица!» «Да, орлица!» — согласился тот. «Это правда, что вы в одиночку уничтожили целый взвод?» «Так точно. Правда, четверым врагам тогда удалось уцелеть, и всего лишь трое были ранены», — скромно сказала Юля. «Это не умаляет вашего подвига. Но как вам удалось это сделать в одиночку?» «Нас хорошо готовили, товарищ Сталин, а это обычная пехота, тем более тыловые части». Там было только трое достойных соперников, и я уничтожил их практически сразу. Это правильно, товарищ Клочкова, опасных врагов нужно уничтожать первыми. Сталин уперся в Юлю своим тяжелым, немигающим взглядом. Но у меня все же остались сомнения, что-то я не припомню, чтобы в одиночку воевали против целого взвода и оставались в живых. Юля в ответ лишь пожала плечами. Подкрепить свои слова мне нечем. Могу лишь повторить, у меня очень хорошая подготовка. Если вы прикажете, то я могу убить всех, кто находится в этой комнате, и покинуть охраняемый периметр». Власик положил руку на кобуру своего пистолета, но Сталин, видимо, уловив краем глаза это движение, небрежным жестом остановил его. «И вам опять будет нечем подтвердить свое, прямо скажем, самоуверенное заявление?» усмехнулся он в усы. «Можем провести эксперимент». Спокойно, даже как-то лениво ответила Юля. «А ведь она не шутит, Николай Сидорович». Сталин полуобернулся к Власику. «Это хороший способ проверить твоих людей». «Возражаю, товарищ Сталин. Ребячество какое-то», — подал голос Власик. «Но ведь ты гарантируешь мою безопасность. Чего тогда волноваться?» «Это не повод для экспериментов. Мы не имеем права рисковать вашей жизнью. «То есть риск все же есть», — прищурился Сталин. Власик замялся и нехотя признал этот факт. «Минимальный, товарищ Сталин». «Это хорошо, если минимальный», — Сталин повернулся к Юле. «А как вы сами оцениваете ваши шансы?» «Шансы убить вас, товарищ Сталин, 99 из 100. Это в том случае, если вы не очередной двойник. Выйти живым из этой комнаты где-то 70 или 80» будет зависеть от действий товарища Иванова и наличия патронов в пистолетах охраны, покинуть периметр, процентов девяносто». Опять очень самоуверенное заявление товарищ Клочкова. «Расскажите, каким образом вы могли бы всех нас убить?» Сталина явно забавляла эта игра. Юля быстрым внимательным взглядом окинула комнату и после секундного колебания ответила, тщательно взвешивая свои слова. «Сейчас ваша охрана приблизилась к нам сзади. Это повышает мои шансы на успех». Егор оглянулся. «Действительно, парочка дежурившая у входа теперь стояла в паре метров за ними». «Если вас интересует порядок очередности, товарищ Сталин, то вы, конечно, приоритетная цель», — улыбнулась Юля натянута. «Потом охрана сзади, товарищ Власик и Егор. Если оружие охраны не заряжено, тогда я просто уйду». «Товарищи Власик и Иванов останутся в живых». «Все это только слова, товарищ Клочкова», — недовольно сказал Сталин. «Мне не хотелось бы бросать тень на товарища Власика. Он настоящий профессионал своего дела. Но если прикажете, я могу продемонстрировать. Без смертей, разумеется». «Начинайте», — Сталин подался вперед, с интересом наблюдая за Юлей. Егор обернулся к Юле в тот момент, когда она резко взмахнула рукой в сторону висевшей на стене политической карты мира. Метательный нож глубоко вошел в деревянную стеновую панель. Юля, оттолкнувшись от ножки тяжелого стола, опрокинулась назад вместе со стулом и, легко кувыркнувшись, ловко спружинила от пола руками и ногой ударила в живот одного из охранников. Надо отдать должное. Второй охранник среагировал грамотно. Он не стал терять время, пытаясь достать оружие, а ударил Юлю кулаком в голову. По крайней мере, он попробовал это сделать. Юля классическим боксерским нырком уклонилась буквально на несколько выверенных сантиметров и пропустила этот мощный боковой над своей головой. А затем мягким кошачьим движением ладони снизу вверх за подбородок запрокинула назад голову своего оппонента и, потянув за рукав, повалила его на пол, заставив развернуться вокруг своей оси. Обойма новенького ТТ выскользнула из появившегося в ее руке пистолета и звонко стукнулась об паркет одновременно со щелчком затвора. Патронов в пистолете не было. «Бах, бах, бах, бах!» — весело сказала Юля, поочередно направляя пистолет на товарища Власика, Егора и лежащих на полу охранников. Сталин не удержался и пару раз вяло хлопнул в ладоши. Егор отметил, что левая рука Сталина плохо его слушается. Память услужливо подсказала, что это какая-то старая болезнь, но какая именно, он не помнил. Да это было и неважно. На Власика было больно смотреть. Он неотрывно следил за Юлей, и Егор подумал, что сейчас она нажила себе могущественного врага. Охранники встали, и Юля отдала хозяину его пистолет. «Откуда нож?» — рявкнул Власик. Такой тон не предвещал ничего хорошего. «Товарищи, прошу вас не наказывать сотрудников охраны». Они действовали вполне профессионально. Просто они не заточены для работы с карманниками. Я перед обыском подложила нож обыскивающим меня людям, а потом забрала обратно. Сталин встал и, оглянувшись на вскочившего Егора, жестом усадил того обратно. Потом подошел к висевшей на стене карте, из которой торчал нож, и с минуту молчал, разглядывая карту. Затем выдернул нож и покачал головой. Глубоко вошел. «Смотри, Николай Сидорович, точно в Берлин попало. Так говоришь, риск минимальный?» «Товарищ Сталин», — начал было Власик, но Сталин недовольно прервал его взмахом руки. «Потом поговорим, товарищ Власик. Благодаря Юлии Андреевне мы смогли выявить слабое место в системе охраны. Надо теперь сделать правильные выводы». Сталин вернулся и сел на свое место. «Нам пригодятся ваши знания и опыт». Подготовьте учебное пособие и не переживайте по поводу нехватки литературных талантов. Вам помогут в этом наши лучшие специалисты. Слушаюсь, товарищ Сталин. Товарищ Иванов, нам не совсем понятно, что это у вас за отряд такой, что за быстрое реагирование и что за следственный комитет». Сталин посмотрел прямо в глаза Егору, и, несмотря на разделяющее их расстояние, тот почувствовал себя весьма неуютно. Отряд создан для проведения специальных операций и оперативного реагирования на сложные и чрезвычайные ситуации. Применяется для борьбы с организованной преступностью, терроризмом, силовой поддержки следственных действий и других оперативно-розыскных мероприятий. Следственный комитет входит в структуру Министерства внутренних дел и осуществляет уголовно-процессуальную деятельность на досудебной стадии в форме предварительного расследования и дознания. «Преступность и терроризм стали такой проблемой, что потребовали создание военизированных отрядов в милиции?» «Так точно. С этим мы попозже разберемся. А что за важные сведения вы хотели нам сообщить?» Сталин прищурил свои желтые тигриные глаза, и Егор вновь почувствовал себя дискомфортно. И это Сталин смотрел не прямо на него, а на Юлю. Егор поежился, представив, чтобы он ощутил сейчас на ее месте. Этот абьюзер явно давил на него. Юля оглянулась на безмолвных охранников и, тяжело вздохнув, сказала. В 1991 году Советский Союз прекратит свое существование. Следственный комитет появится уже в Российской Федерации, и СОБР — это отряд полиции, а не милиции. В комнате воцарилась тишина. Егор впервые подумал, что сохранение такой тайны вполне могут обеспечить за счет их жизней. Не пощадят, пожалуй, даже сто раз проверенную охрану. «Кто-нибудь еще из попавших к нам людей может подтвердить эту информацию?» — нарушил молчание вождь. «Не могу знать, товарищ Сталин», — скинулась Юля. «Мы разговаривали с ними только один раз, и то совсем недолго. Насколько я поняла, девушка с мужем попали сюда из 90-го года. Возможно, они застали так называемый парад суверенитетов союзных республик». «Парад суверенитетов?» Переспросил Сталин каким-то очень страшным тихим голосом, а затем добавил что-то неразборчиво по-грузински. «Так точно. Все республики захотели независимости». Как можно спокойнее ответила Юля, но знавший ее Егор ощутил нервное напряжение. «Почему так случилось?» Акцент вождя явно усилился. В 1985 году новым генсеком СССР стал Михаил Горбачев. Он пытался реформировать идеологическую и политическую систему, но по факту просто развалил большую и сильную страну. А потом уехал на Запад с десятью миллиардами долларов. Наверное, это и была цена предательства. Те самые 30 серебряников. «И что? Некому было его остановить?» — недоверчиво протянул вождь. «Была такая попытка. В августе 91 первого. Но у них ничего не вышло. Был даже референдум, где большинство проголосовало за сохранение Союза. Но мнение народа никого не интересовало. СССР распался на независимое государство. Холодная война с США и Западом была проиграна. Капитализм восторжествовал. Все крупные предприятия и месторождения полезных ископаемых попали в частные руки. Население мигом обнищало, но появилась кучка очень богатых людей — которые и стали управлять остатками некогда могучей империи. «Куда смотрел НКВД? Ведь это предательство!» — почти зарычал вождь. «Они бездействовали», — сказал Егор. Коммунистическая идеология уже не работала. Западная пропаганда знатно прочистила мозги населению. Это случилось еще до моего рождения, но я писал курсовую по этой теме, У нас тоже были чистки в армии, МВД и госбезопасности незадолго до этого. Авторитет силовых ведомств сильно пошатнулся. Да и потом, во время межнациональных конфликтов, наши солдаты воспринимались населением не как люди, способствующие восстановлению мира. А что же вы замолчали, товарищ Иванов? — произнес Сталин уже более спокойным голосом. — Не могу подобрать подходящего эпитета, — честно ответил Егор. Очень много грязи вылили тогда разные деятели на компартию и силовиков. Все припомнили. А не нужно ничего подбирать, товарищ Иванов. Говорите правду и не стесняйтесь. Да ну, мне еще пожить хочется. К тому же вы окажетесь правы. Ветер истории развеял почти весь мусор, что натащили враги на вашу могилу. — Почти, но не весь? Что же осталось? — удивился Сталин. — Говорите, товарищ Иванов. За свою жизнь можете не опасаться. Товарищ Сталин, я не имею права судить или даже осуждать вас и ваших товарищей. Пусть история всех рассудит. Как говорит Юрий Андреевич, суди по делам его. Это он не о вас, а вообще. Но мне кажется, что очень подходящее выражение. Несмотря на разницу во времени, вас помнят все. И достижения помнят, и неудачи. Даже анекдоты до сих пор рассказывают. А это, наверное, и есть показатель популярности среди народа. «Анекдоты?» — нахмурился вождь. «Например?» «Да я не помню так вот сразу, чтоб...» Смешался Егор, внезапно вспомнив, как тут относятся к анекдотам про вождей революции. «Не лгите мне, товарищ Иванов!» Строго сказал вождь и испытующе посмотрел ему прямо в глаза. Как ему это удалось сделать с противоположного края длинного стола, было решительно непонятно. «У нас очень высокий уровень коррупции сейчас», — начал Егор неуверенно. «Вот и ходит анекдот о том, что наше правительство выделило на борьбу с ней 5 миллиардов, а товарищ Сталин выделил бы два кладбища и за неделю решил бы вопрос». Сталин несколько секунд молчал, бурави его взглядом, потом вдруг откинулся назад и громко расхохотался. Егор облегченно выдохнул. «Вроде пронесло». «Значит, я остался в памяти людей как палач?» Отсмеявшись, спросил вождь, и Егор мгновенно ощутил угрозу. «Нет, товарищ Сталин. Согласно данным социологических опросов, вы прежде всего талантливый руководитель. К тому же входите в пятерку самых популярных людей XX века в России». «В России!» Протянул вождь с презрительной интонацией. «А кто же еще входит в эту вашу пятерку?» «Вы, Ленин...» Толстой, Гагарин и Высоцкий. Владимир Ильич — это очень правильно. А Толстой — это граф, который «Войну и мир» написал. Или Алексей, который бывший эмигрант. Лев Толстой. А остальные кто такие? Гагарин — первый человек, побывавший в космосе. А Высоцкий — актер, поэт и исполнитель своих песен. Они сейчас еще дети». «Как можно ставить в один ряд великого Ленина и каких-то актеров и писателей?» — спросил Сталин. «Да и человек этот полетел в космос не сам по себе, а благодаря труду многих других». «Я не знаю», — развел руками Егор. «Это результаты опроса популярности, а не личных заслуг. К тому же в нашем времени очень хорошо умеют манипулировать общественным мнением. Даже термин такой есть — информационная война. Средствами массовой информации можно убедить людей в чем угодно. Мы понимаем важность таких средств, товарищ Иванов. Но сейчас речь не о них. Меня больше интересует ваше личное отношение к нашему государству и его политике, как представителя своего времени. Да какое у меня может быть отношение? Я русский человек, коренной москвич. Конечно, попав сюда, я встал на сторону своих. А как представитель своего времени... Я мало что понимаю в этом, как и большинство моих современников. Я не знаком с учением марксизма-ленинизма и не застал Советский Союз в эпоху его расцвета и могущества. Но ведь все это было, и хорошо все жили, и считался с нами весь остальной мир. Но какими методами этого всего достигали и какой ценой, на мой взгляд, цена слишком высокая. Да и методы управления могли бы быть не такие драконовские». Егор перевел дух и испугался. Он осознал сказанное и кому сказанное. «То есть вы считаете наши методы излишне жестокими?» — вы поинтересовался вождь. «Я никогда особо не интересовался историей вообще, да и этим временем в частности. Но попав сюда, начал думать и пытаться анализировать. И все равно многого не понимаю. Как можно репрессировать человека за неосторожное высказывание?» ведь это не призывы к поджогам или массовым убийствам. Я вот сейчас сказал, не подумав, и теперь сижу и понимаю, что мне конец. Но ведь так не должно быть. Продолжайте, товарищ Иванов», — ободрил его Сталин. «То есть вы считаете, что для вас уже все кончено?» «А разве нет?» — удивился Егор. «Да и не во мне ведь проблема. Это для меня моя жизнь имеет ценность, а для страны не очень. Никто и не заметит» а вообще для истории, так тут и говорить не о чем. Но я не о себе сейчас хотел сказать. Были ведь у нас видны ученые, некоторые с мировым именем. Даже я могу назвать несколько известных фамилий, хоть и родился через 50 лет. Зачем эти удары по своей же науке? Целыми семьями ведь репрессировали. Что это, как несознательное уничтожение генофонда нации? Да и с простыми людьми не лучше. Вот, например, мы освободили пленных красноармейцев. И они хорошо воевали потом. А попадя они в руки особого отдела, так сразу трус, предатель и враг народа. И должен теперь кровью искупить. А они не по своей вине в окружении оказались. Кого-то, может, контуженного в плен захватили, или вообще без сознания. Никому ведь ничего не докажешь. Даже слушать никто не будет. Или обычные мирные люди, оказавшиеся на оккупированной территории. Они же до конца дней будут носить это клеймо. А в чем их вина?» «Я могу понять классовую борьбу. Это идейные враги, с ними все понятно. Я могу понять борьбу за власть, в конце концов. Это были профессиональные революционеры, не умеющие ничего другого, как свергать существующий государственный строй, и рано или поздно их что-нибудь не устроило бы в сложившемся порядке вещей. Я даже могу, если не понять, то хотя бы объяснить смысл уничтожения всех этих белогвардейцев, перешедших на нашу сторону. Военно-спецы, так, кажется, их тогда называли». «Думаю, они тоже внесли свой вклад в исход гражданской войны. Да и сейчас бы очень пригодились, при таком дефиците опытных командиров. Я понимаю смысл чисток в армии, НКВД и партии. Наверняка там были и шпионы, и заговорщики, и какие-нибудь вредители-троцкисты. Но сколько их там было-то? А остальные? А жены их и дети? Они бы сейчас тоже не помешали там в окопах на передовой или на эвакуированных предприятиях в тылу. Я, конечно, не вправе давать вам советы». Но ведь можно их было как-то использовать на благо страны. Но вот чего я совсем не понимаю, так это того, как можно уморить голодом сотню тысяч человек, а потом бросить войска для подавления восставших, обезумевших от всего этого людей. Они же детей своих ели. Попробуйте себя на их место поставить. Да неужели без этого никак нельзя было обойтись? Разве пара мешков зерна ценнее жизни целой семьи? Они ведь не враги были, а граждане нашей страны. «Зачем вы так с людьми поступаете?» Егор снова перевел дух, и его взгляд упал на Юлю. Она сидела абсолютно неподвижно, с бледным лицом и, не отрываясь, смотрела на Сталина. Сталин же внешне вообще никак не отреагировал на этот импульсивный монолог. Он продолжал пристально смотреть на Егора своим холодным тяжелым взглядом, сверля его желтыми тигриными глазами. Наконец сказал, «Я не буду вам ничего объяснять» а тем более оправдываться. Это не в привычках товарища Сталина. Могу лишь посоветовать вам, товарищ Иванов, быть более осмотрительным и не задавать впредь товарищу Сталину подобных вопросов. Слушаюсь, товарищ Сталин. Егор вскочил, но, повинуясь небрежному жесту, снова опустился в кресло. Хотя справедливости ради надо признать, что над некоторыми вашими словами стоит подумать произнес вождь и, достав из лежащей на столе пачки папиросу, принялся набивать свою трубку. «Я не совсем понял насчет генофонда. Наверное, какой-то ваш новый термин. Ну ладно, это пока оставим». Вождь примял пальцем табак и прикурил от спички Власика. Сделав пару длинных затяжек, он окутался клубами густого дыма и посмотрел на Юлю. «Ваша информация, безусловно, очень интересная. Но я надеюсь, что теперь до этого не дойдет. Изложите все, что посчитаете важным в спокойной обстановке, не торопясь и без эмоций». Он взглянул на Егора и усмехнулся. «Уделите особое внимание экономическим предпосылкам внутренней и внешней политики». «Слушаюсь», — ответили они в один голос. «Может быть, у вас есть еще вопросы к товарищу Сталину?» «Задавайте». Сталин вновь взглянул на Егора, но тому уже было не до вопросов. Подала голос Юля. «Товарищ Сталин, наша информация о начале войны как-то повлияла на ход событий? Есть хоть какие-то отличия от нашей истории?» «Товарищ Клочкова, теперь это уже наша с вами общая история», — грустно сказал вождь. «А что касается вашей информации, то она стоит отдельной благодарности. И не только от меня лично, но и от всего советского народа. А отличия есть, и довольно значительные. По срокам наступления немцы запаздывают почти на месяц. А это очень важный для нас месяц. Мы сумели избежать очень многих ошибок, изложенных в ваших письмах. Ни о каких тысячах самолетов и танков, потерянных в первые дни войны, речь теперь не идет». Также удалось вывести большую часть артиллерийских снарядов и стрелкового вооружения из приграничных районов. Спасли даже дорогостоящие крупнокалиберные орудия особой мощности. Это все уже поступило в войска. Мы успели полностью подготовить оборонительные сооружения как на старой, так и на новой границе. Да и Можайская линия обороны тоже была подготовлена заранее. Реорганизация ВВС и механизированных корпусов прошла успешно. Жаль, конечно, что только две дивизии успели укомплектовать новыми бронетранспортерами. Но выпуск налажен, хотя до сих пор вносятся различные изменения. Ну и, конечно, нам удалось эвакуировать почти все предприятия вглубь страны. Врагу достались считанные единицы, да и то большей частью не подлежащие восстановлению. Также под различными предлогами — удалось постепенно вывести в тыл несколько миллионов советских граждан, которые сейчас трудятся, приближая нашу победу. Сталин ненадолго задумался, и они, пользуясь возможностью, обменялись быстрыми счастливыми взглядами. Ну что вам еще рассказать, товарищи? Выступления различных националистических банд в Прибалтике были подавлены без особых проблем. Войска особых округов были подняты вовремя и успели занять свои позиции. Пограничников и саперов спасти было невозможно, но они все дорого продали свои жизни. Да и отступление было планомерным и заранее продуманным. Прорывы немецких танков удалось сдерживать контрударами. Шестой механизированный корпус сражался очень хорошо, как, впрочем, и пятый, и седьмой. Наши новые штурмовики — «Здорово потрепали немецкие колонны на марше. Окружение наших войск, к сожалению, тоже происходило, но масштабы совсем другие. Вы писали о полумиллионе наших солдат, попавших в котел под Киевом. Мы даже сперва не поверили. Год назад это казалось просто невероятным». Сталин тяжело вздохнул. «Сейчас, по самым приблизительным подсчетам, под Киевом в плен попало менее ста тысяч человек». Тоже, конечно, недопустимо много. Вождь, по-видимому, совсем позабыл о своей трубке. Тоненькая струйка дыма спокойно поднималась в воздух, изредка подрагивая в так движению руки. Сталин снова вздохнул и продолжил. «Мы сумели без особой спешки не только провести мобилизацию, но и хоть немного обучить командиров и красноармейцев». Сталин неожиданно улыбнулся Егору. «Кстати говоря, товарищ Иванов... Предложенная вами настольная игра стала очень популярна не только среди курсантов военных училищ, но и среди опытных командиров. Насколько я знаю, уже третий раз, так сказать, официально вносит изменения и дополнения в правила. Егор почувствовал, что начинает краснеть. Адаптированная им к здешним реалиям компьютерная игра неожиданно прижилась. «Ваши рекомендации, Юлия Андреевна...» также были учтены при разработке учебных пособий. Очень многим командирам удалось закончить ускоренный курс повышения квалификации. Этого, конечно, явно недостаточно. Нам бы еще год или хотя бы полгода. Вы ведь сами хорошо знаете, как важно время на войне. Сейчас войска, прибывающие из глубины страны, могут без особой спешки занимать заранее подготовленные позиции. И это полностью укомплектованные по штату дивизии. Партизанское движение на временно оккупированных территориях удалось организовать с большим размахом. Запасов им надолго хватит. Согласно донесениям, уже есть ощутимый результат. Что еще? В Ленинграде голода тоже не будет. Мы позаботились об этом. Нехватки продовольствия не избежать, но голода точно не будет. Да и самой блокады, скорее всего, тоже. «Вы что-то хотели сказать, товарищ Клочкова?» «Так точно, товарищ Сталин. Хотела поинтересоваться по поводу поставок по Ленд-Лизу». «Договоренности уже достигнуты, но когда начнутся реальные поставки, сказать пока сложно. Хорошо еще, что мы успели закупить часть необходимых товаров перед войной, и теперь сумеем какое-то время работать спокойно. К слову сказать, указанные вами месторождения уже разрабатываются» да и работы по известному вам проекту тоже ведутся. Уже были первые испытания средств доставки. Пока неудовлетворительно». Юля, понимающе кивнула головой. «Мне показалось, что вы хотите поинтересоваться вашей дальнейшей судьбой, Юлия Андреевна». «Никак нет, товарищ Сталин». Сталин, наконец, вспомнил о своей трубке и, сделав глубокую затяжку, сказал, внимательно глядя на Юлю. «Есть мнение?» что ваши таланты и опыт можно применить для обучения войск особой группы при НКВД. Сейчас это второй отдел, занимающийся разведкой и диверсиями в тылу противника. Хотя, возможно, больше пользы вы принесете, работая по своей специальности с водолазами. Может, у вас есть какие-то свои пожелания? Мы готовы к любой работе, на которую нас направит партия. «Мы?» — удивился Сталин. «Я имел в виду лично вас». «Товарищ Клочкова, если это возможно, то я хотела бы продолжить службу с товарищем Ивановым. Мы хорошо сработались вместе, несмотря на его несколько иную специализацию. Я не возражаю, но это потом. Для товарища Иванова у нас есть личное задание, так сказать, по его специальности». Вождь опять затянулся и перевел взгляд на Егора. «Вы будете наделены особыми полномочиями и займетесь пересмотром дел...» И если нужно, реабилитации несправедливо осужденных, если такие найдутся. Но имейте в виду, что вы будете головой отвечать за каждого освобожденного вами человека. В нашей стране уже год действуют негласные моратории на смертную казнь. Но распространяется он далеко не на всех. На вас, товарищ Иванов, он тоже не будет распространен. И учтите, через неделю я жду от вас учебное пособие для милиции. «Если посчитаете целесообразным, то объедините свои усилия с товарищем Клочковой и подготовьте один общий документ». «Слушаюсь, товарищ Сталин», — выдавил из себя Егор. «Спасибо, Иосиф Фиссарионович». С какой-то особой теплотой в голосе сказала Юля. «Это вам спасибо, товарищи», — неожиданно искренне сказал Сталин. «За все И за Яшу моего тоже. Теперь он точно в плен не попадет по крайней мере, живым». Они промолчали, не зная, что на это ответить. «Вы свободны, товарищи. И не пейте столько, Юлия Андреевна, а то мы вас расстреляем». Улыбнувшись, пообещал вождь и подмигнул ей. «Слушаюсь, товарищ Сталин. Разрешите идти?» Вполне серьезно ответила Юля, и, повинуясь утвердительному кивку, они вышли из кабинета. Молча прошли мимо неподвижной охраны у входа и оказались на улице. Юля осмотрелась по сторонам, повернулась к Егору и коротко, без замаха, ударила его точно в печень. резкой сильной боли Егора скрутила, и он присел на корточки, упершись ладонью в землю. «Если ты, поскуда такая, опять решишь жизнь суицидом закончить, то выбирай другие, менее экзотические способы!» Раздался над его ухом тихий свистящий шепот.